«Москва. Наши дни». «Ну-с, и что мы имеем в сухом остатке?» Следователь Захарчук сосредоточенно почесал гладкие лоснящиеся лопы и вскинул на нас с сиреном водянистые глаза в кровавых прожилках. «Сердечный приступ при ограблении. И что особенно радует?» Следователь довольно пожевал губами. «Мы имеем в наличии грабителя». «Нет». Роман Серин лениво поднялся и подошел к следователю. «Ни разу нет», — добавил он, не отводя пристального взгляда от одутловатого лица бывшего сослуживца. «Чего нет-то?» — насупился Захарчук. «Не имеем мы грабителей, Алеша». Адвокат Михаила Девочкина двумя руками ухватился за полное отсутствие у следствия прямых улик. «Не пальчиков на предметах интерьера». Не следов пребывания обвиняемого в комнате убиттовани чего. Лишь только твоё горячее желание как можно скорее спихнуть это дело в суд и укатать бедолагу лет на 10. Что это ты горой стоишь за этого девичкина? прищурился следователь. Он тебе денег дал? Не в силах сдержаться, я прыснула в кулак. Я знаю Рому Сирина так же хорошо, как и саму себя. И подобное утверждение мне показалось бредом. Рома и взятка понятия несовместимы. Нет, взятки Рома, конечно, давал. Это было, но чтобы брать? Хихикнул и тут же притихло, поймав на себе разъярённый взгляд следователя. Я с девочкой на мне разговаривал, сухо бронил Сирин. Это ничего не значит, от злости Захарчук слова буквально выплёвывал. Ты мог пообщаться с его роднёй и получить деньги от них. За что? Как за что? За то, что ты заморочишь мне голову и убедишь в невиновности их родственника, а уголовник в благодарность тебе шепнёт, где припрятал похищенный камушек. Зачем эта девочка отдаст мне камень, удивился Сирин? Разве для этого он его воровал? Чтобы выйти на свободу, не только камушек маму родную сдашь. И раз уж не получилось выбраться сухим из воды, девочкан ещё украдёт, а ты вернёшь пропажу страховой компании, и все будут довольны. Камушек, о котором велась речь, был увесистым алмазом в 540 карат, оценённым страховой компанией в приличную сумму из-за своего размера, чистоту, именно ввшемся уникаумом. Уникум принадлежал корпорации Архангельский алмаз и приехал в Москву на международную выставку в чемодане Петра Архарова, числившегося заместителем генерального директора Архангельской корпорации. Всё это мы с сыриным узнали сегодня утром, когда тащились по Москве в пробках к управлению полиции. Сидя за рулём белоснежного любовно намытого Volvo, представитель страховой компании деловито вещал. Всё в этом деле странно. Выставка проходит в манеже, и номер у Архарова был забронирован в Национале, что довольно близко к месту проведения мероприятия. Не понимаю, какая нелёгкая понесла господина Архарова в паршивенький отель на Чистых прудах. Паршивенький неправильное слово. А скорее отель скромный. К тому же, как по мне, чистые пруды – одно из красивейших мест в столице, так что, в принципе, я, господин Архарова, понимаю. Хотя, конечно, в плане охраны националь надежнее. Но, судя по всему, Архаров не придавал значения таким пустякам, как безопасность, и, монкируя националям, для чего-то арендовал самый лучший номер в скромном отеле на чистых прудах, куда в день прибытия в Москву и заселился, чтобы рано утром быть обнаруженным в том же самом номере с разрывом сердца и без алмаза. По странному стечению обстоятельств, все номера в отеле на Покровке, кроме одного, Эрхаровского в ту руковую ночь оказали свободны, и по подозрению убийства был задержан Михаил Девочкин, ночевавший у девушки-администратора. Из улик на Девочкина имелась лишь видеозапись с камер наблюдения, установленная над входом в отель, где четко видно, что подозреваемый был впущен в отель в девять часов вечера, а вышел оттуда в пять утра. Даже не вышел, а выбежал. Точно за ним по пятам гнались черти. Задержали девочки на в том же доме, где находился отель. Парень осыпался в снимаемой комнате коммунальной квартиры, расположенной на третьем этаже старинной четырёхэтажной постройки, и будучи сильно нетрезв, не сразу понял, чего от него хотят и в чём обвиняют. Он долго хлопал глазами, селис понять козённую речь пришедшего за ним полицейского сержанта, потом махнул рукой и дал себя доставить в полицейское управление, куда и привёз нас представитель страховщика. Почему-то мне кажется, Дорогой Тино, страховщик, что этот парень, которого задержала полиция к пропаже алмаза, не причастен. Как-то линейно получается. Раз ночевал в отеле, значит, он и украл. Слишком просто, чтобы быть правдой. Вы да уж разберитесь как там и что. Саму собой разберёмся. Это наша работа. Сирен и Хренов для того и существуют чтобы по возможности избавлять обращающихся к нам за помощью страховые фирмы от необходимости выплачивать огромные суммы потерпевшей стороне. В идеале, конечно, было бы найти утраченную по страховому случаю вещь, но это не всегда удаётся, хотя мы и стараемся. И в результате наших стараний нередко раскрываем аферы, затеянные потерпевшей стороной с целью получения страховой выплаты. В общем, польза от нашей фирмы довольно ощутимая. И в сомнительных или странных случаях страховые компании, не скупясь на вознаграждение, охотно прибегают к нашим услугам. Хм, цимболист Шеф Хренов Владимир Ильич вместе с коллегой Ромой Сириным некогда трудился в полиции. Мы сохранили связи, имеет богатейший опыт розыскной работы. Ну а я, Берта Алесанге, состою в отделении ФСБ на должности помощница. Ну ты Захарчука загнул, жёлчно усмехнулся Серин. Можешь присутствовать при нашей беседе и внимательно следить, чтобы девочкин мне ничего не нашептал, и другим задушевным голосом продолжил. Лёш, ну не вредничай. Дай пообщаться с задержанным. Заговорщическим видом Серин достал из внутреннего кармана куртки пятитысячную купюру и запустил её точно к камышек по воде по столешнице в сторону капитана. «Ну что ты за человек, Роман?» Тревожно озираясь по сторонам и вытирая влажной салфеткой покрывшийся испаренный лоб, пробурчал следователь, открывая ящик письменного стола, ловко принимая в него бумажку и тут же задвигая ящик обратно. «Чего ты все время лезешь в какие-то дебри? Не хуже меня ведь, зная, что самый очевидный и подозреваемый почти всегда оказывается преступником». «Есть такое дело», — сдержанно кивнул мой коллега. «Ну и о чем с ним разговаривать?» Я найду о чём побеседовать. Сирин ласково посмотрел на Захарчука и поднялся со стула. «Пойдём, Лёшенька, а?» «Ай, ладно, что с тобой поделать?» Вставая, следователь грохнул стулом, выбрался из-за стола и устремился к выходу из кабинета. За ним встала и я. Большой и грозный Захарчук шёл впереди, и ветхое здание управления полиции, расположенное в старинном двухэтажном особнячке на узкой московской улочке, ходило ходуно под его тяжёлыми шагами. Задевая форменными ботинками о стыке вытертого линолеума, Алексей приблизился к лестнице и спустился вниз, застучал каблуками по деревянным ступеням. Мы с Романом спешили за ним. Здесь, на первом этаже, за железной дверью, установленной на источенной жучком деревянной коробке и за проржавевшей от времени стальной решетки, прямо мне в душу смотрели две пары тоскливых глаз. Хотя нет, тоскливыми были лишь глаза белобрысого парнишки лет тридцати, На глаза второго обитателя обезьянника казались коренальными. И начальник: "Что за беспредел?" Тут же затянул нахальный оборванец: "За что меня здесь держит? В общественном сортире находиться никому не запрещено". "Ты там не находился, Кошкин, ты там жил. Уборщица на тебя заявление написала. Ты кабинку занял и трое суток оттуда не вылезал. Обложился книгами, постелил на пол рванину всякую и жил". Я заплатил за пребывание 20 кровных рублей. По закону меня не имеет права выгонять. Я могу находиться в кабинке столько, сколько мне нужно. Заткнись, Кошкин, гремя ключами в замке, огрызнулся следователь. Разговор окончен. Совсем пёс нюх потерял. Вскинулся задержанный: "Я свои права знаю. Предъявили обвинение или отпускай?" М-м, я смотрю, ты слишком грамотный, стал. Семьдесят два часа, как миленький, у меня отсидишь. — За что, начальник? — сбавив обороты, заныл Кошкин. — За неуважительное обращение к представителю власти. И за хамские речи, — наставительно заметил Захарчук. И, кивнув белобрысом, указал глазами на дверь, коротко распорядившись. — А вы, девочкин, на выход. — Идеть колотить. — Пацанчик откупился, — ехидно заметил житель сортира. По морде видно, бабла у него куры не клюют. Это была ложь. Бледное осунувшееся лицо девочки на вовсе не походило на гладкое физаноме олигарха. Понуро свесив голову, Михаил ссутулившись, двинулся за следователем. На нас с Романом он даже не посмотрел. В переговорной комнате задержанный опустился на указанный стул и стал покорно ждать. Напротив, через забитый железом стул, уселся Сирин. Рядом с ним развалился следователь Захарчук, а я застыл в уголочке в двери, и стараясь не привлекать к себе ненужного внимания. Рома положил перед собой прихваченную на всякий случай пачку сигарет, кинув рядом зажигалку, и, глядя, как девочкин торопливо достает из пачки сигарету, проговорил. «Только честно, Михаил, без вранья. Расскажи, как ты провел прошлую ночь?» Парень затянулся и, выпуская сквозь мясистые ноздри курносого носа дым, заметным оконь ему гриму проговорил. Я у Оксаны был, в гостинице над Муговзином. Хм. Насколько я понимаю, ты работаешь в подвале дома 19 по улице Покровка. Ну да, а продавцом в хозяйственном отделе. Это между домом быта и секонд-хендом, кивнул парень. По очереди Санджелка и Тургум хост товарами. Хм. И снимаешь в этом же доме комнату, продолжал прояснять ситуацию Сирин. Ну да, снимаю. В коммуналке у баб Валя на 30 этаже. Она мне дёшево сдала за 10.000 всего. Я как дурак сначала убрадовался, а потом понял, что бабка хочет пристроить замуж свою дочь. Понял допоздна. Да Деваться уж некуда. Оплатил полгода вперёд, теперь живу, мучаюсь. Почему ж мучаешься? В старух контролирует каждый мой шаг, следит, чтобы никого к себе не водил, особенно Оксану. Один раз Оксана ко мне заглянула, так бабка такой крик подняла, я думал, дом развалится. Поэтому ты и пришёл к ней на ночь в отель? А что здесь такого? Я предложение Оксане сделал, она не против. Только вот жить нам негде. Оксана тоже комнату снимает. С двумя подругами в соседнем доме. — Ну, хорошо. Пришел ты к Оксане и в отель в девять часов ровно. Это задокументировано. Что было дальше? Парень зло глянул на Сирина, порывисто затушил окурок, а неровное железо стола и жестко спросил. — Вам как рассказывать? Со всеми подробностями? Или особо интимные можно упустить? Я смотрела на Рому, не отрываясь. Ни один мускул не дрогнул на его точно из стали отлитом лице. «Мне интимные подробности без надобности», — устало парировал он. «Важны последовательность событий и хронометраж». «А вы вообще кто такой, чтобы меня допрашивать?» — стал кипятиться продавец хозяйственных товаров. Рома посмотрел сквозь собеседника и скучным голосом заговорил. «Роман Сирин». Представляя интересы компании, застраховавшей пропавший алмаз. «А это...» — Рома кивнул в сторону двери. «Берта Лиссанги, моя помощница. Следователя Захарчука, надеюсь, представлять не требуется. Полагаю, ты с ним уже знаком». Во время речи Сирина задержанный как-то обмяк на своем стуле и потухшим голосом, лишенным прежнего напряжения, без выражения начал, доставая новую сигарету из пачки. «Я закрыл свой отдел, поднял скок сани». И последний из подвала ушёл. Остальные арендаторы закрылись раньше? Не. В секонд-хенде ещё Нинка оставалась. У неё был какой-то мужик. У них говорили, смеялись, кажется, выпивали. Он тосты вроде произносил за то, чтоб всё у них было, ничего им за это не было или что-то в этом роде. Угу. Значит, ты закрыл свой отдел ровно в 21:05. Ну да, и сразу же пришёл к Оксанке, она повела меня на кухню, посадила за стол, стала кормить. Я удивился, обычно хозяек не разрешает, только они есть на кухне. Противно она от хозяек. Я естественно спросил, с чьёб такая честь. Оксан сказал, что постоел с гостень те всего один, он на кухню не заходит, ест с соседним Гамбринусь. Тогда я спросил, проведё камера? Она ответил, что камеру выключил, чтобы не засветиться. Если что, скажет в сети, что-то замкнуло. А что уже замыкало? Да, проводка старая. Всё время чтот выходит из строя. Я поел, и Оксан повела меня в свободную комнату. Мы заперлись и это, ну, того. Ну вы понимаете. А потом поругались. Я оделся и ушёл. А из-за чего поругались? Так, не из-за чего. И всё-таки ревную я её. К ней клеится Марк, хозяин Гамбринуса, старый козёл. Таскает ей духи, зазывает к себе в кабак. Я ей запретил брать от него подачки, а тут Оксанк признал, что взяла духи. Вот и поругались. Что поругались. Какой с неё спрос? Она женщина, ей хочется хорошо выглядеть. А мне обидно. Я пока мало зарабатываю, дорогие подарки делать не могу. Аренда жилья, зарплата мизерная, денег совсем немного. Но я для Оксанки готов расшибиться в лепёшку. А она смеётся, говорит, что я пока ей ещё никто и запрещать не имею права. Да, в сложившейся ситуации Алмази Кархарова пришлось, как нельзя более, кстати подал голос Захарчук и, угрожающе, сдвинул к переносице белесые брови. «Все равно мы до истины докопаемся. Лучше сам расскажи, как Архарова грабил». Я увидела, как изменилось круглое лицо девочки на разом окаменев. Рома ткнул бывшего сослуживца под столом кулаком в жирную ляжку и, обращаясь к задержанному, миролюбиво продолжил. «Лично я не верю, что это ты, Михаил, довел потерпевшего до сердечного приступа и ограбил». И чтобы помочь построить доказательную базу твоей невиновности, я должен знать обо всем, что произошло в ночь преступления. Ну, что произошло? Вяло протянул парень. Ну, орал я на Оксанку, уделся и вышел из отеля. В отеле было тихо? Ну, когда уходил, да. В смысле? Минут за десять до того, как я ушел, в номере пустой яйца что-то загрохотало. Когда я вышел из номера, было уже тихо. Мм, а на что был похож грохот? У как будто кто-то вскрикнул и упал. Оксанка ещё хотела сходить посмотреть, всё ли с гостем в порядке, но я её не пустил. Почему ж? О, здоровенный мужик, за 40. Что с ним могло случиться? Мало ли как он развлекается. Ну хорошо. Вышел ты из отеля. И куда пошёл? За водкой. В круглосуточный на углу. После 11 вам продали водку? Следователь недоверчиво вскинул покрытые бисеринками пто брови. Продали. Только вряд ли в этом признаются. М-м дальше. А что дальше? Выпил на лавочке у пруда и пошёл домой спать. Квартирный хозяек сможет подтвердить? А кто её знает? Захочет подтвердить не захочет, не станет. Враньё чистой воды. Хлопнул ладонью по столу Захарчук, весело взглянув на Романа. Проводку никто не подтвердит. Про то, осколько вернулся домой, тоже. Хм, ну, в общем, не алиби, а пустое место. Чаще всего у преступников так и бывает. Уверен, что если спросить Оксану Остаценко, она тоже ничего не станет подтверждать. Кстати, я вызвал ее повесткой на завтра. Ой, только Оксану не впутывайте, — заволновался задержанный. Не надо, гражданин Девочкин, учить меня работать. Без вас разберемся, — сурово отрезал следователь. Спасибо, Леша, — проговорил Сирин, — вставая из-за стола и направляясь к выходу из комнаты для допросов, и уже в коридоре обернулся ко мне и добавил, «Ну что, Берта, прокатимся на чистые пруды?» Я была не против. «Кто же станет возражать против такой замечательной поездки?» Чистопрудный бульвар утопал в летней зелени. По асфальту на роликах и самокатах носилась молодежь, а на лавочках сидели импозантные пожилые господа, интеллигентные, в старомодных шляпках и кружевных перчатках дамы в возрасте, с умилением взирая, как по водной глади, точно игрушечные и скользят утки и селезни, а между ними горделиво плывет белоснежный лебедь Яша. Я знаю лебедя Яшу с тех самых пор, когда непрекаянно слонялась по чистикам в поисках приключений, вступая в беседы с самыми разными людьми в надежде найти того, кто мне подарит искреннюю дружбу, а может быть, даже любовь. Я однажды таки нашла, как я наивно полагала, того самого человека, под его руководством свернув на скользкую криминальную дорожку. Если бы не Сирен, была бы я сейчас в местах не столь отдалённых. Но о грустном думать не хочется, тем более это давняя история. Примечание. Подробнее в книге Марии Спаской «Сакральный знак Маты Хари. 2016 год. Конец примечания».